111 матчей Мариса Ришара. Не все должны быть знают, что знаменитая НХЛ, Национальная хоккейная лига, была основана в 1914 году. Учредителями стали четыре канадских клуба, одним из которых был Монреаль Канадиенс, единственный из той четвёрки, существующий в наши дни. А 7 лет спустя, 4 августа 1921 года В том же Монреале родился Морис Ришар, которому суждено было стать одним из самых знаменитых правых крайних нападающих легендарного хоккейного клуба. За сумасшедшую скорость, которую он мог развить на ледяной площадке, Ришара прозвали ракетой. При этом он виртуозно вёл клюшкой шайбу. Вдобавок Ришар прославился неукротимостью, огромным стремлением к победе и большим мужеством. Потому что в 40-х, 50-х годах прошлого века хоккей Ван Хаэлла отличался даже не жёсткостью, а жестокостью. Хоккеисту надо было уметь за себя постоять, и Морис Ришарв, в обычной жизни тихий и скромный человек, этому в совершенстве научился. Первые коньки появились у Мориса Ришара, канадца французского происхождения, когда ему было 4 года. Как и большинством монреальских мальчишек, Он очень рано научился гонять по льду шайбу и мечтал стать профессиональным хоккеистом, чтобы играть в Монреаль Канадиенс. В одном из дворовых матчей Морис получил тяжёлые травмы, сломал обе лодыжки и запястья. Тем не менее, мечтать о профессиональном хоккее не перестал. сумел понравиться тренеру Дику Ирвингу, и наконец, 31 октября 1942 года Морис Ришар вышел на лёд чтобы провести в составе Монреаль Канадиенс свой первый матч. Тогда Ришару был 21 год, и ему предстояло играть в красно-синей форме Монреаля 18 сезонов, проведя какое-то мистическое количество матчей 1111. С первых же матчей Ришар поразил зрителей результативностью. Он виртуозно владел клюшкой, совершая сольные проходы и завершая их сильными точными бросками. Вместе с тем любил вести комбинационную игру вместе с партнёрами по команде. Соперники тоже были ошарашены результативностью Ришара. Но противостоять нападающему Монреаль Канадиенс они старались в первую очередь грубостью, пытаясь его запугать. Вскоре защитники начали самую настоящую охоту за стремительным нападающим. Некоторым из них тренеры специально давали инструкции остановить Ришара любой ценой. В ход шли подножки задержки, удары клюшкой. Однажды руководство Монреаля даже обратилось к президенту НХЛ с официальным заявлением, требуя, чтобы судьи в матчах взяли Ришара под особую защиту. Но протест был отклонён на том основании, что Ришар и сам может прекрасно постоять за себя. Впечатляющие примеры тому и в самом деле были. Однажды в матче с Нью-Йорк Рейнджерс Ришар первым отправил в нокдаун защитника Боба Дилла. прозванного убийцей, который специально был приставлен к Монреальцу, чтобы его задавить. В том же матче Дилл сделал было попытку поквитаться, но успел лишь замахнуться и тут же вновь оказался в нокдаун. Бывало, на ледовой площадке Ришар вскипал и сам, будучи раздражен удачей соперника, ловко отобравшего у него шайбу без нарушения правил. Его нередко удаляли с поля за откровенную грубость. Но не раз Марис Ришар проявлял и примеры истинного хоккейного героизма. В те времена хоккейная амуниция ещё не была столь совершенной, как теперь, а вдобавок в Канаде долго держалась мода играть без шлемов. Поэтому не обходилось без частых травм. На долю Ришара тоже выпало немало бед, но почти всегда он находил силы выйти на лёд и довести матч до конца. Однако то, что произошло в сезоне 1951-1952 года в матче с Бостон-Дрювенс, журналисты потом называли эпическим подвигом Мориса Ришара. Во втором периоде полуфинального матча на Кубок Стэнли Ришар сильно разбил голову и был унесен с площадки на носилках. Врачу Монреаль Канадиенс пришлось наложить ему шесть швов на голове. Но в третьем периоде, еще не отойдя от наркоза, Ришар вновь появился на скамейке. Впоследствии он сам признавался, что в тот момент плохо еще соображал, где находятся ворота Бостона, а где Монреале. Не помнил он и то, какой был счет, и не мог понять, сколько времени остается до конца периода. Но когда, наконец, уяснил, что счет ничейный, 1-1, а времени остается мало, упросил тренеров и врачей выпустить его на лед. Упросил, вышел. обыграл на сумасшедшей скорости четырех игроков Бостона, уложил на лед, сделав обманное движение вратаря соперников и послал над ним шайбу в ворота. Она оказалась победной. Монреаль Канадиенс выиграл 2-1. Из большого спорта Морис Ришар ушел в 1960 году. За 18 сезонов вместе со своим клубом он восемь раз выигрывал кубок Стэнли, Забросил в общей сложности 626 шайб, сделал 465 результативных передач. В 1947 году получил приз Хард Трофи как самый полезный игрок. Да и других великих хоккейных достижений у него немало. Первым в НХЛ Ришар забросил 50 шайб в 50 матчах, сделав такой показатель эталоном для снайперов. Он же первым перешагнул рубеж в 500 шайб за спортивную карьеру. Ещё один рекорд НХЛ. Морис Ришар установил 28 декабря 1944 года в матче против Детройт Ред Уингс, забросив 5 шайб и сделав 3 результативные передачи. Выдающихся хоккеистов никогда не забывали. В 1985 году фанаты Монреаль Канадиенс избрали его в символическую сборную всех времён своего клуба. А 25 июня 1998 года руководство НХЛ объявило об учреждении приза Морис Ришард Трофи, предназначенного хоккеисту, забросившему наибольшее количество шайб за сезон. Когда в 2000 году Морис Ришард в возрасте 78 лет скончался, его оплакивала вся Канада. В том же году агентство Associated Press включило его в список ста величайших спортсменов 20-го столетия.